Глава 24. Неравный бой. Сразу после первого выстрела, который, как планировали пираты, должен был устрашить жертву, поступил входящий вызов. Хороняк ответил на него. «Ну как вам понравилось?» Звонивший не включил видеосвязь, ограничившись звуком. «Вы кто такие?» «Неважно. Суть в том, что если вы хотите остаться в живых, придётся отдать корабль». «Пошёл в задницу!» — ответил Хороняка и сбросил звонок. «И смысл был вообще отвечать?» «Хотел точно убедиться, кто это такие и чего им надо!» «Ну что, убедился?» «Да». «И что делать будем?» «Попытаемся вызвать подмогу». Меж тем приближающаяся яхта вновь выстрелила, просадив щит до половины. Вот только генератор уже начал работу, и буквально через минуту щит восстановил 70% мощности. А пиратская яхта почему-то не стреляла. Когда мощность щита составляла уже почти 90%, пират вновь пальнул, и щит просил до двух третий. Ха! Дурни! Ну и дурни! Ты о чём? Реактор на яхте слабенький, не хватает мощности. Видишь, как редко стреляет. Энергия просаживается, и накопителям орудия надо время, чтобы вновь собрать достаточный запас для повторного выстрела. Ага. «Что, не понял, о чём я?» «Почему же понял? Мы восстанавливаем щиты быстрее, чем они их сносят». «Именно. Если сюда подберётся ещё хотя бы одна яхта, у нас будут проблемы. Или если из кинетических орудий будут лупить. Это мы ещё посмотрим. А кинетики нет у них. Ну, или есть, но там калибр никакой. Нам он как слону дробина». И тут же Хороняков стропенулся, принялся торопить Рика. «Давай, вызывай патрульных, нам надо продержаться пару часов, а затем фараона этих наглых упырей быстро разгонят». «Вот ведь уроды, и хватило же мозгов на яхты пушки поставить, идиоты!» рика тут же бросился выполнять поручение да вот только сколько бы он ни пытался, а связаться с ближайшей станцией патруля не получилось. Нельзя было вызвать вообще никого, связь словно бы отсутствовала. «Боб, кажется, у нас проблема». ну «Чего там?» «Не могу вообще никого вызвать». «Как так? А ну, дай-ка я!» Пара минут безрезультатных попыток, и Хороняка сдался. «Похоже, здесь нет покрытия гиперсвязи». «Как это? Мы с Юджином были у чёрта на куличках, и всё работало. А здесь всего несколько систем от обитаемых, и нет покрытия? Как такое может быть?» «Ну, ты не забывай, что у Юджина на его кораблике стоит недешёвый модуль связи. У нас же... Эм, старое барахло. Это раз. А во-вторых... что? Во-вторых, кажется мне, что связи нет не из-за отсутствия спутников. Похоже, эти уроды на яхтах глушилку включили». «Ого!» Подобное устройство было недешёвым. К тому же запрещенным. Если у кого-то на корабле обнаружат подобный девайс, штрафом тут не обойдёшься. За порчу гиперсвязи или организацию сбоев в её работе у нарушителя конфискуют имущество, ещё и срок впаяют солидный. Но новоявленных пиратов на яхтах это, похоже, не пугало. «Ты уверен, что глушилка?» «Уверен. Обитаемые меры действительно слишком близко, и никак иначе объяснить отсутствие связи я не могу». — Глушилка. Однозначно. — Ну и что будем делать? — Попытаемся и отбиться. — Как? Один корабль наш щит не прогрызёт. А если к нему второй подтянется? — Встретим. — Ты не забыл, что у нас ракетная установка есть? — Ага. Да только у ракет дальность действия не особенно-то и большая. Да и старая всё, яхты, я думаю, даже быстрее ракет будут, увернуться Ага, увернуться Что? Что не так? «Мы в астероидном поле, Джонни. Или ты забыл?» Рико уставился на храняку, пытаясь сообразить, к чему он ведёт. И тут до него дошло, точно. Яхта здесь вынуждена маневрировать, развить максимальную скорость нельзя. Пилот просто не рискнёт, ведь есть немалый шанс влететь в астероид. Так что удирать от ракеты на яхте будет очень трудно. Тебе придётся прокладывать курс, следить, чтобы на пути не было препятствий, нужно постоянно вилять. А вот ракета просто будет следовать за тобой, причём на своей максимальной скорости. Яхта уже в зоне действия? Нет ещё. Да не торопись ты. Пусть поближе подойдёт. Тут мы как раз накрошили булыжников столько, что ему придётся чуть ли не остановиться. А с остальными что будем делать? Ну ладно, одного мы сейчас встретим. Но их ведь ещё трое останется, и они уже близко не сунутся, будут издалека простреливать. Издалека будет сложно. Булыжники помешают. Всё равно в астероидное поле должны будут зайти. А если они далеко будут торчать? Что ж, тогда у нас есть ещё кое-чего. Рельсотроны!» Вспомнил Рика. Чёрт, как он только умудрился о них забыть. Ведь там калибр такой, что вздумай яхта спрятаться за астероид, снаряд к чёрту разнесёт и укрытие, и корабль за ним. Вот только орудия стоят на носу корабля, и угол у них никакой. Нужно развернуть судьбу носом к противнику. Всё это Рика и выдал хороняке, а тут кивнул. Всё так, корабль надо развернуть, но сделаем это медленно, чтобы эти уроды не поняли, что к чему. Скажем, градус два в минуту. Так будет казаться, что корабль просто вращается вокруг оси. Да и вообще, рельсотроны используем только наверняка. Больше у нас тузов в рукаве нет. Потянулись томительные минуты ожидания. Рико просчитал манёвр, и судьба начала медленно разворачиваться носом к противнику. Но ну, а те, в свою очередь, что-то не особо спешили лезть в поле, кружа на самой его границе. Тот единственный смельчак, что таки решился, продолжал продираться ближе к судьбе, не забывая периодически стрелять. Однако от его стрельбы толку было мало, генератор корабля успевал восстановить чит практически до 100% мощности. А ещё Хороняков врубил сигнал о помощи, который должен был транслироваться на всю систему. Как и всё оборудование, судьбой передатчик был старым, так что глушилки гиперсвязи не будут бесполезны. Хотя есть проблема дальности. Оставалось надеяться, что его мощности хватит, чтобы достать до соседних систем. Быть может, там кто-то появится и поймает их призыв о помощи. Если даже сюда не явится, то хотя бы сообщит о нём патрульном. Короче говоря, пока что Хороняке и Рико нужно было просто держаться, тянуть время. И это они могли. Запас воздуха, еды и воды, что имелся на корабле, был более чем достаточный. По идее, его должно было хватить месяца на два 3 Рико был уверен, напавшие на них пираты столько времени держать судьбу под осадой не будут. Уж на их яхтах все запасы быстрее кончатся. Да и вообще, если хороняка прав, и это не профессиональные пираты, а развлекающаяся золотая молодёжь, которая постылили старые забавы, то и здесь они быстро заскучают. Попытаются найти себе новое развлечение или жертву попроще. Как вариант. С момента появления у астероидного поля пиратов уже прошло 4 часа и до них, наконец, допёрло, что текущая тактика совершенно неэффективна. Вновь поступил входящий вызов, и хроняк его принял. «Вырубай сигнал о помощи, каццо!» В переводе «старое доброе ругательство», означающее «мужской половой орган». «С чего вдруг?» — с издевкой поинтересовался хроняка. «Нон мирампер или пале!» означает «не долби мне мозг», если сказать безмотой культурно. «Не делай мне мозг, Бабео!» В переводе дурень-остолуб. «Отдай груз и катись на все четыре стороны!» «У меня есть лучшее предложение!» но забирай своих дружков и валите в ту дыру, из которой вылезли!» «Мава фанкула!» Предложение проследовать в пешеэротическое путешествие. «Сам иди в задницу!» «Видит Бог, Бабео! Я хотел по-хорошему!» «Ты покойник!» «Ага!» — хмыкнул хроняк и вырубил связь. «Ну и смысл был на него тратить время?» «Ну мало ли, вдруг бы договорились». «Ага, сказал бы, ладно, улетайте, и что дальше?» «Ты бы ему поверил?» «Если честно, мне было интересно услышать, что он вообще будет говорить. Ты видишь, этот урод запаниковал из-за того, что мы сигнал о помощи врубили. Понимает, что рано или поздно его кто-то поймает и тогда...» «Он понял, что времени у них уже не так много. Значит, сейчас полезут». Рика как в воду глядел. Буквально через пару минут ещё одна яхта нырнула в поле и принялась догонять коллегу, который к этому моменту уже успел подползти довольно близко к судьбе. «Сейчас второго дождёмся, и по ракете каждому отправлю», заявил Хороняка, внимательно наблюдая за передвижением врагов. Ага, если ещё корабль успеет повернуться у гостимах из рыльсатронов. Там им ракет хватит. Если повезёт, останется всего двое. Вот их как раз орудиями и снимем. Неожиданно хроняка фыркнул. Нет, ну ты подумай, какой-то зажратый молокосос мне угрожает и пытается добычу отобрать. Вот ведь уроды. Ничего, сейчас осадим их. Однако всё повернулось вовсе не так, как планировали старатели. Вторая яхта не стала близко подходить, вместо этого остановилась в середине поля. «Чего это он?» «Да чёрт его знает!» «Внимание! Обнаружен запуск ракет. Подлётное время — 23 секунды». «Бах ты ж поганый!» Начал был охраняка, суматошно щёлкая переключателями, набирая что-то на клавиатуре. Но что бы он там ни хотел сделать, что бы ни планировал, не успел. Корабль содрогнулся, взвизгнула сирена, а мостик озарил красный свет аварийных ламп. «Повреждение обшивки. Повреждение магистрали номер 4. Падение мощности на 17%. Пожар в секторе А технической палубы». Механический голос вещал вещал, перечисляя все полученные повреждения. Рика же успел их рассмотреть на экране перед собой. Ни хрена себе долбанули. Явно не дешёвая ракета была, а и не старая. Очень уж зараза эффективная. С одного выстрела умудрилась пробить обшивку и повредить несколько систем корабля, включая энергосеть. Всё это тут же сказалось и на работе щита. Теперь он восстанавливался куда медленнее, чем прежде. «Ну, сраные уроды! Чуть-чуть не успел!» «А что ты собирался сделать?» «Хотел грави пульсарами ракеты отклонить, и ведь...» «Почти получилось. ну козлы вот вам ответка!» «Цель зафиксирована. Готовность к открытию огня. Три, два, один. Огонь!» Рико видел через внешнюю камеру, как на корпусе судьбы отскочил в сторону защитный люк. И из своей ниши выскочила пусковая установка. Ярко зажглись дюзы одной из ракет в ней, и спустя мгновение ракета устремилась вперёд к ближайшему противнику. Из пусковой установки словно собака с привязи сорвалась ещё одна ракета и полетела следом за первой. «Давай, давай же!» Бормотал Хороняка прямо-таки прилипнув к экрану, наблюдая за отметками ракет, стремительно приближавшихся к отметке, обозначающей вражеский корабль. рика молча наблюдал. Однако внутренний тоже был весь напряжён. Противник таки успел отреагировать, попытался вернуться. К удивлению старателей, на его судёнышке даже была противоракетная система. Яхта отстреляла ложные цели, которые должны были отвлечь выпущенные судьбой ракеты. Но, как бы ни был быстр пилот, а времени у него было впритык, и нужный момент он таки упустил. Первая выпущенная охранякой ракета всё же сбилась с курса, отклонилась и направилась к ложной цели. Да вот только в этот момент яхта практически стояла на месте, так что взрыв ракеты достал её. Было не понять, сильно ли ей досталось, насколько большие повреждения получила. Да, собственно, это было и неважно. Успела долететь вторая выпущенная судьбой ракета, и она уже угодила точно в цель. На мгновение Рика показалось, что вообще ничего не произошло, но спустя секунду на месте яхты возникла яркая вспышка которая тут же разрослась до огромного огненного шара, в котором исчезла и сама яхта, и выпущенные ею ложные цели, и несколько ближайших астероидов. Когда всё закончилось, там не осталось вообще ничего, пустое пространство, ни яхты, ни её обломков. «Есть контакт!» — довольно заявил Хороняка. Похоже, реактор яхты рванул. Славно, одним родом меньше. Но порадоваться старатели не успели. «Внимание! Фиксирую ракеты. Время подлёта 23 секунды. 22 секунды. 19 секунд». Похоже, второй пират психанул. Уничтожение корабля товарища разозлило его, прямо-таки привело в бешенство. Иначе объяснить пуск сразу трёх ракет рика не смог. «Мы в дерьме!» «Ещё нет! Богоди-ка!» хороняк снова склонился над панелью управления и усердно что-то набирал на клавиатуре, клацал, сверялся с экраном. «На, козлина!» Рельсотроны в носовой части судьбы выплюнули снаряды. От их выстрелов, казалось, содрогнулся весь корабль, пол под ногами задрожал А затем судьба дёрнулась так, что если бы рика не был пристёгнут к своему креслу, моментально бы вылетел из него. Затем был ещё один удар. И ещё. Вновь заорала сирена. В этот раз искусственный интеллект почему-то не стал перечислять повреждения, ограничился лишь списком, который вывел на экран Передрика. повреждение энергоустановки, сбой в работе реактора, сильные повреждения трюма, выход из строя системы жизнеобеспечения, критические повреждения магистрали номер 2 и номер 5, выход из строя двигательной системы, системы контроля маневровых двигателей. А вот теперь мы в дерьме прокомментировал Хороняка. Тут словно бы в виде компенсации на экране, показывающем, что происходит снаружи, вновь полыхнуло. Огненный шар возник на месте второй яхты, но в этот раз шар был в разы больше. Видимо, на яхте имелся запас ракет, которые сдетонировали. «Бинус, ещё один урод! Это нужно отпраздновать!» И тут же извлёк непонятно откуда свою флягу с чем-то вонючим и приложился к горлышку. Их всё равно ещё двое осталось. А кораблю нашему конец. «Конец!» — легко согласился Хороняка. Рико наблюдал через внешние камеры, как из-за развороченного трюма медленно вылетают контейнеры с добытой рудой. Бьются друг от друга и разлетаются в разные стороны. «Всё, что добыли из трюма, улетело!» «Плевать, нам всё равно конец! Но зато уйдём красиво, вместе со всеми этими уродами!» «Со всеми? Мы ведь только двоих завалили. Ещё двое осталось». «Они же должны будут подлететь ближе, как только поймут, что мы уже ничего не сможем сделать». но ну, «Мы этого дождёмся. Врубим наш реактор на полную и взорвёмся к чертям. Бахнет так, что не то, что этих уродов половину астероидного поля в пыль сотрёт». «Заманчиво. Но я бы предпочёл ещё пожить. Может, кто наш сигнал о помощи услышит?» «Да кто спорит?» Я сейчас всё взрывать к чертям и не предлагаю, только если эти уроды подлетят. Они ведь нас в живых не оставят, а сложить лапки и ждать, пока тебя пристрелят, я не собираюсь. Взрывать реактор – плохая идея. Лучше вооружимся и будем их ждать. Вдруг повезёт, положим обоих. Хоть их яхты заберём. Ха-ха-ха-ха, а ты оптимист. А что делать? Спустя несколько минут, когда воздуха стало не хватать, оба ещё до атаки, облачившись в скафандры, захлопнули забрала. Расстелись в своих креслах, а рядом валялись запасные баки с дыхательной смесью, пищевые картриджи, которые притащили из всех отсеков на мостик. Рядом с креслами стояли несколько винтовок. Хороняк выбрал лучшее своего арсенала, чтобы встретить гостей. Имелась здесь и кинетика, и энергетические пушки, и даже плазмоган на случай, если пираты не решатся идти на судьбу сами, а пошлют дроидов. Так как энергосистема начала отказывать, Хороняка переключил мостик на питание от аварийных аккумуляторов. При этом пришлось вырубить всё. Оставили включённым только внешние камеры да сканер. И пока что оба старатели откровенно скучали. Обе оставшиеся яхты пиратов всё ещё были на границе астероидного поля и вглубь лезть не собирались. «Может, поняли, что лезть сюда теперь просто не имеет смысла, так как руда вся вылетела? Может, свалят?» «Не свалят. Добычи нет, зато свидетели остались. Им нужно избавиться от нас по-любому. Ну, тогда ждём». «Слушай, Боб, ты ведь в Скафе?» «Ну?» «Бухло откуда?» «Какое бухло?» «Брось, я ведь уже по голосу могу точно определить, как давно ты пил и что именно. Не включай дурака». Хе, хе молодец! Вот!» Хороняка похлопал себя по пищевому картриджу. «Заправил её отличным пойлом!» «А если есть захочется?» «К тому времени я этот картридж уже опорожню!» Заржал Хороняка. Рика тяжело вздохнул. «Если сейчас с пиратами по стрелушке устраивать придётся, как ты целиться будешь? Ты же уже готовый!» Спа койна «Пьяным я стреляю гораздо точнее, чем трезвым!» «Как скажешь!» Ждали они довольно долго, но ничего не происходило. Более того, спустя четыре часа пришлось и вовсе отключить сканер, камера. Энергии оставалось не так уж и много, так что следовало экономить. Теперь оба они сидели в полной тишине, слыша лишь собственное дыхание, да ещё и изредка голос напарника, раздающийся в наушниках. Хороняка то и дело прикладывался к трубочке и довольно быстро набрался. Причём настолько, что сначала начал клевать носом, а затем и вовсе отрубился. но ну а Рико, посидев на мостике некоторое время, так ничего не дождавшись, решил действовать на опережение или хотя бы сделать так, чтобы быть готовым к нападению пиратов. Он покинул мостик, прошёлся по кораблю, устанавливая своеобразные маяки небольшие устройства, которые будут уведомлять его Рика, если рядом с ними кто-то появится. Он уже почти заканчивал в трюме, когда огромная тень вдруг закрыла звёзды. Кто-то или, скорее, что-то подлетело прямо к кораблю.